или возится с дормиадами в благотворительном обществе, или пишет эти дельмовые листовки, которые они раздают на улице. Все тот же самый Марк четыре шесть и и Ов семьи пять. И очки у него на кончика носа, а перхоть на черном пиджаке как буран в Дакотте. Помолчав с минута, она сказала.